Глава двадцать первая. Варя. Я звоню на работу и, сжав зубы, прошу два выходных. Я почти никогда так не делаю, даже свои заработанные отгулы не беру почти, да и знаю, что у нас такое не приветствует. Завучу в трубке не нравится это, так же, как и мне самой. Конец четверти куча занятий, но я обещаю отработать все до последней минуты, сдвинуть расписание, устроить детям дополнительные уроки, что угодно. Только сейчас мне надо быть здесь, с мамой, с семьёй. Когда я возвращаюсь в магазинчик, а точнее, к его остаткам, мама сидит на скамейке, глядя в обугленную витрину пустыми глазами. Я опускаюсь рядом, обнимаю ее, грею своим теплом, как могу. «Мам!» «Не переживай, пожалуйста, все заново отстроим, глажи ее по спине». «Ты же знаешь, что не отстроим», — вздыхает мама, качая головой. «Не на что, Варя, я почти все вложила в обновление холодильников и новую кофемашину». Она снова прерывисто вздыхает, но уже не плачет. А мне так жаль ее, так в груди саднит, что сил нет. Набираю Сашку. Он в другой области, в командировке, но, узнав о пожаре, обещает сорваться, если станет хуже. Пока же я остаюсь здесь. Маме нужна опора. У меня самой от груза проблем плечи к земле тянет, но маму я обязана поддержать. На следующий день до самого обеда мы возимся на кухне. Я, мама и близняшки. Варю суп. Маму удается немного разговорить. Она даже улыбается, хоть и устала. Напряжение совсем понемногу, но все же отпускает. Но вечером нас ждет новый шок. Вика и Ника возвращаются с тренировки обе в слезах. Что случилось? Мама бледнеет. Кажется, она вот-вот чувств лишится. Слишком уж непростыми выдались последние два дня. Нас исключили. Ника часто моргает, с трудом сдерживая слезы. Сначала я даже не понимаю, молча хлопаю глазами, переводя взгляд с одной сестры на другую. «Из команды!» — Вика сжимает ремешки рюкзака в пальцах. «Тренер сказал, что, типа, наш уровень не подходит. Вдруг!» «Как?» — мама едва не роняет чашку. «Вы же... вы же лучшие были в команде!» «Вот так!» — Ника швыряет сумку с формой на пол, пинает ее ногой, а потом садится на корточки, закрывает лицо руками и начинает рыдать. Я стискиваю зубы до боли в челюсти. Девочки четвертый год занимаются волейболом, и для них секция всегда была самым любимым местом. Каждый раз больное горло и температура вызывали дома едва ли не истерику, потому что приходилось пропускать тренировку. И в них ведь реально отлично получалось — Особенно у Ники, она капитаном команды была, и вдруг уровень не подходит. Я обнимаю сестру, глажу ее по волосам, а сказать ничего и не могу. Все одно к одному, нехорошо так. И почему-то внутри неприятно шевелится странное ощущение, что все это не случайно, в это не хочется верить, но на следующее утро Ника остается дома, простыла, температура горло першит а Вика, упрямая, как и всегда, отправляется в школу. Я провожаю ее взглядом с крыльца, потом иду в магазин за продуктами, надо что-то готовить для малышки, бульончик, что-то легкое. Мама уехала в полицию, вызвали заполнить документы. Она, конечно, с надеждой прям собиралась, а вот я почему-то уверена, что никого они не найдут. Подтвердят первоначальную версию про замыкание, скорее всего. Под ногами хрустит тонкий лед, Воздух скользит по коже, колки, как иголки. Первые заморозки уже. У магазина я вспоминаю, что обещала Томми записать голосовое, оборачиваясь, наблюдая, как Вика в конце улицы идет по тротуару в сторону школы. Ее белый пуховик заметен издалека. А потом перед глазами словно кадры из страшного кино разворачиваются. За три дома от меня резко тормозит черный внедорожник, Я успеваю только воздух залпом втянуть, когда задняя дверь распахивается, и из этой машины вырывается псина, огромная, черная, массивная, и несётся прямо в сторону моей сестры, пока машина, резко развернувшись, быстро уезжает. «Вика!» — вырывается из меня крик полный ужаса. Мир будто замедляется, разваливается на кадры — которых я вижу, как мускулистое тело пса большими скачками движется в сторону моей десятилетней сестры. Я вижу, как Вика останавливается, как в глазах вспыхивает паника. «Беги!» — кричу, срываясь с места. Ноги скользят по льду. Я едва не падаю, но мчусь, не чувствуя ни холода, ни ветра, ни боли от ударов сердца в груди. Вика пятится, собака рычит, притормаживает в нескольких метрах от нее. Громадная пасть, клыки, бешенство в глазах. «Варя!» В диком ужасе вскрикивает сестра. «Варя!» Я вижу, как она пытается отпрыгнуть в сторону, как её рюкзак цепляется за куст, как она срывается с места в последний момент. Кричу, рву голос в клочья. «Вика, быстрее! В сторону!» еще секунда, и это чудовище вцепится в нее. Но тут звучит оглушительный хлопок. Выстрел. Вика вскрикивает и падает на землю. Я же изо всех ног бросаюсь к ней. «Не смотри!» Закрываю глаза ей ладонью, а сама не могу отвести взгляд от огромной алой лужи, что растекается возле вздрагивающей в конвульсиях распластанной на земле собаки. А потом перевожу взгляд на высокого мужчину, который выпустил пулю. Он убирает пистолет и подходит к нам. «Вы целы?» — наклоняется он и подает мне руку. «Да», — отвечаю хрипло, но руку ему совсем не спешу подавать, только крепче прижимаю к себе дрожащую сестру. «А вы? Вы кто?» «Да, просто мимо проезжал». Вежливо улыбается, а у меня дрожь по телу от этой улыбки. «Да, если бы не он, кто знает, что бы могло случиться, но все же». Вот так улыбаться, когда только что выпустил пулю в живое существо. Варя, идите домой, я разберусь с этим. Он кивает на собаку, а мне щелкает в голове, откуда он знает мое имя. Хотя сестра прокричала, и все же. Больше я вопросов ему не задаю. Сгребаю сестру, и мы быстро, как можно быстрее, идем домой. И уже отойдя на приличное расстояние, я слышу, как этот мужчина отвечает на звонок называй свое имя евгений.